Глава 24. Великий университет. Часть первая. Здание университета Ева увидела издалека. Как только лодка после стоянки посередине реки миновала Киевский вокзал, Дальше русло делало крутой левый поворот, оставляя справа покрытую буйной растительностью возвышенность Воробьевых гор. Великий университет, устремив в небо шпиль, красовался на господствующей высоте, подобно гордому древнему замку, что ни разу не брал неприятель. Даже беглого взгляда хватало, чтобы понять, почему гиды обосновались именно здесь. И дело не в том, что задышалось и вправду легче, и не в многочисленных улыбках на лицах команды, потому что люди возвращались домой. И даже не в том, что по всему правому берегу на несколько километров следов тумана не было видно и в помине. Возможно, это Еве показалось. Она это лишь выдумала, но от всего здания университета с его башенками и с этим великолепным парком исходило тихое сияние надежности. твердыни, не подвластны никаким врагам. И в то же время было что-то удивительно родное и уютное, что осталось в мире, невзирая на все катастрофы, для чего не придумано слов. Но именно в этом, сохранившемся, заключалась единственная и последняя надежда. «Сказочный замок», — подумала Ева, «и он на некоторое время станет моим домом». Петропавел не преувеличивал, назвав университет одним из самых светлых, благостных мест на канале, и уж точно самым безопасным. Ева рассказала Петропавлу все, начиная с того, как случайно обнаружила ключ Федора в своих вещах и заканчивая произошедшим на Новом Арбате и окном 317. Она ничего не утаила и, как ей казалось, ничего не упустила. Лодка стояла напротив Киевского вокзала. А Петропавел слушал девушку, не перебивая. Она рассказала о странном звуке, который, как убедилась, никто, кроме нее, не слышал. И о шершавом темном голосе, который появлялся, если коснуться ключа. Голосе, словно прорвавшемся из какой-то жуткой незнакомой тьмы или из безумия. Потому что, в числе прочего, у Евы были опасения, что она сходит с ума. За все время своего рассказа Ева сорвалась только раз. «Что со мной?» Негромко и удрученно воскликнула она. «Вы же мудрые, должны знать. Но ведь это ключ Федора. Ну как же? Что?» Петропавел подождал немного, дав девушке время успокоиться, а потом мягко взял ее за руку. «Все с тобой в порядке, Ева». В его голосе не было наигранных ободряющих ноток, и это действительно подействовало на Еву успокаивающе. Однако послушай. Существуют вещи очень сильные, но их силой можно воспользоваться во зло или во благо. Первое всегда проще. Думаю, это и происходит. Наверное, мне проще всего было бы сейчас избавиться от ключа. Но он принадлежит Федору, и тут я в случайности не верю. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Ну, наверное. Ева неопределенно пожала плечами. — Давай прямо. После того, что произошло на Новом Арбате, мне надо знать, что я могу впустить в университет. Вместе с тобой и вместе с этим ключом. Прости за суровую и вынужденную откровенность. — Да, конечно. Девушка кивнула. Что-то не понравилось в выражении ее глаз Петропавлу. Вы знаете, так даже лучше. Стоит быть с ней поделикатнее, подумал Павел. И хоть в университете было немало молоденьких девушек, он привык иметь с ними дело и знал, как они легки на обиду. Ева не была просто молоденькой девушкой. Свой дар она могла воспринимать одновременно как проклятие. И если ее нечаянно больно задеть, она может навсегда отстраниться. Петропавел мягко сжал ее ладони в своих. Не в этом дело, Ева. Еще раз прости ты, старика, попросил он. Здесь мне понадобится твоя помощь, понимаешь? Ева кисло улыбнулась в ответ. Очень понадобится, и ничья больше тут не сгодится. Петропавел задумчиво нахмурился. Скажу на чистоту, я не знаю, что происходит. Ни разу с подобным не сталкивался. Кто через ключ пытается связаться с тобой? Тем более, невероятно, через ключ учителя. Но я это выясню. Обещаю. В университете тебе ничего не угрожает. Я буду рядом. А пока больше никому не рассказывай про ключ. Даже если с кем-то сблизишься, войдешь в доверительное отношение. Пусть ключ побудет у тебя до поры, если уж попал к тебе». А если начнет опять беспокоить? В университете есть специальное хранилище для таких спорных вещей, где их изучают. Отдел реликвий и артефактов. Так уж назвали. Впервые старый гид улыбнулся за время разговора. Прежние хорошие морщинки разбежались от уголков глаз, и от этого Еве стало еще полегче. «Сдашь его с рук на хранение». Под расписку и по моей личной рекомендации. Пусть себе там дожидается возвращение Федора, А мы тем временем проясним, что и как. А захочешь сразу сдать, тоже можно. Все равно всегда под рукой. Петропавел замолчал, потер подбородок, задумчиво отвернулся. — Вы даже не хотите взглянуть на него? — тихо сказала Ева. — На ключ. — От чего же? — Гид вдруг весело щелкнул пальцами. «Пойдем, покажешь!» Перед тем, как задвинуть за собой циновку укрытия, Петропавел дал распоряжение команде продолжить движение. Что-то здесь поменялось в тени за циновкой. То ли это так подействовали случившиеся на Новом Арбате и последующий рассказ с Евы, то ли этот ключ действительно обладает дремучей и невыясненной пока силой. «Только ты одна и сможешь нам сейчас помочь, Ева», — подумал Петропавел, глядя на девушку. Та извлекла из своего вещмешка длинную тесемку, улыбнулась, и одновременно глаза ее потемнели. «Вот он, ключ». «Хорошо», — ровно сказал Петропавел. «Убирай, мне нужно подумать». Но Ева не сразу подчинилась. Подержала ключ в руках, будто бы завороженно и испуганно любую сим, Произнесла «Сейчас вот молчит». Прежде чем отпустить тесемку, чтобы ключ скрылся в темной глубине ее вещмешка, Ева из взглянула на Петра Павла и почему-то произнесла «Хотела кое-что спросить». Посмотрела на тесемку в своих руках и не совсем поняла свою последнюю эмоцию. Присутствовало в ней что-то от внезапной ревности, словно она вдруг не захотела расставаться с этой драгоценной, хоть и пугающей, вещью. — А там он не пропадет? В этом вашем хранилище? Ключ Федора? Петропавел внимательно посмотрел на нее. Он тоже не до конца понял, что сейчас увидел. — Вот тут уж не о чем беспокоиться, — заверил гид. Здание биофака, где находится отдел реликвий и артефактов, одно из самых охраняемых и надежных мест на территории университета. «Хорошо», — просто отозвалась Ева. К счастью, она уже отвернулась, завязывая свой вещмешок, и не заметила минутного замешательства на лице Петра Павла. А тот подумал, странно, это однако, штучка, ключик для новообрачных.